А ты, мой царь, мой господин, подари хоть два-три мановения ока своей рабыни Пируют, а меня нет, не могу, прощай, голубица моя. Темные ночи наши. Твое веселье мое. Ступай. И ринулся хабар из объятий ее с одного пира на другой. Между тем лекарь был представлен разнородному обществу которая в большой продолговатой комнате с нетерпением ожидала палеолога. Тут были русские, греки, итальянцы, стенные и палатные мастера, литейщики, делатели серебра и меди, бояре с вичем и без вича, боярские дети, дьяк бородатый, переводчик Варфоломей. Бояре с вичем и без вича в Древней Руси право называться по отчеству, Принадлежал далеко не всем, им жаловал за особые заслуги великой князь. Тут были и из прочих крупных и мелких чинов, которых Иван Васильевич наделал и поставил на свои места по разрядам, а теперь уравнивало вакханалия. Нетерпение их происходило не от желания насладиться лицезрением и беседой великого деспота Марийского и претендента на византийский престол но от жажды иностранных вин, которыми любил он потчевать своих гостей. Без него оловянники в зевающем положении, серебряные писанные стопы и кубки с грустную сухой миную и ковши, будто от стыда обратившиеся навзнич, стояли на дубовом столе, одиноком, покинутом, как разоренный хлебосол, который не может более угощать сытными обедами. По числу многоемкой суды, поставленные в эффектном беспорядке, по изобильному окроплению стола, по отуманенным взорам и красным носам гостей, можно было видеть, что вакх не дремал, и чашники служили ему усердно. Скамьи всего более пострадали, они стояли в таком положении, как будто над их линиями делали разные причудливые опыты военных маневров. Полавочники то спущены были, как водопад, неровно стекающий, или как вытянутое крыло, то немилосердно скомканные служили изголовьем гостю, уснувшему на полу. Тейнер нашел бы здесь для своей кисти обильную жатву. Тейнер, правильно, Тейнерс, Давид Младший, 1610-1690, фламандский художник, автор многочисленных жанровых картин. Иной из гостей, несмотря на поры, обвивавший его голову, чувствуя, что он находится у претендента на византийский престол, старался чинно восседать и придерживать губы, руки, ноги — все, что могло забыться в жилище такой высокой особы. Другой бродил около осиротевшего стола и жалостно заглядывал то в ту, то в другую опустевшую стопу. Третий... Сел на скамейку, как на коня своего. Были такие отчаянные, которые просто возлежали и трубили во славу деспота Марийского. Но лишь только вошел Андрей Палеолог, все очнулось, кто сам, по какому-то магнетическому сочувствию, кто от толчка своего товарища, и вдруг составилась около хозяина живописная вопросительная группа. Каждый говорил, на каком языке умел и как умел, и всякой хотел предупредить другого своим усердным вопросом, от чего составилась такая кутерьма, хоть святых выноси вон. Наконец можно было разобрать, можно ли поздравить с выздоровлением сеньоры. — Что, господин и деспот, твоя голубица Гайда Андреевна? И тут иностранец предупредил русского. Зато русской был смышленнее в выборе величания. Как звали отца Гайды, кто его знает? Деспот ей отец, брат, друг. — Что ж, лучше, Андреевна, поди-ка, кто другой, выдумай. Сейчас видно, что тонкая штука, — сказала бы Гоголева-городничиха. — Спасена, спасена! — кричал деспот Морейской. — И вот спаситель! — прибавил он, указывая на Антона. Чем же позволил захворать, сударушка? Покушала неловко. Тут он показал на желудок, делая кислую ужимку. Теперь все прошло, все ладно, ребята. Ну-ка, по-византийски, за здоровье лекаря. Чашник лучшего фряжского вина. На этот возглас оловянники очнулись, стопы и ковши тронулись и заговорили в руках пировавших. Русские гости возложили на себя крестное знамение. здравие немчина Антона!» — сказали несколько голосов по-русски. «Благ ему от росы небесная и от тука земного!» — примолвил дьяк бородатый. «За здоровье нашего Антона! Он наш, он нам, родной по воспитанию!» — скричали итальянцы. «Наш грек привез его сюда!» — Он сберег розу нашего царского сада, он и нам не чужой! — воскликнули греки. — Грех творим, Матвей Сидорович! — сказал потихоньку один боярин без вича, своему товарищу с вичем. Вино так и в горле остановилось, словно кол. Ведь поганый басурман — колдун, добробой фряс. А у меня, Сема, и рука не довела стопы до устин, — словно не вещь что подымаешь. — Да вот что ты и соседушка задумался. Сосед, дрожа, показал им свою стопу до краев налитую. — Посмотри-ка, не дразнит ли кто там языком? И каждый, увидав в вине свою рожу, свои растрепанные волосы, думал видеть беса с рогами. «Выпили — Выпили? — спросил деспот. — Все, все! — закричали гости. И ноготку не досталось. — Вот тебе по рукой великой выпили! — повторили боярин с Вичем и его товарищи, зажав стопу тучную ладонью. Когда Антона надо было благодарить осушением огромной стопы, которая уложила бы его под стол, потому что он никогда еще не вкушал соку виноградного, он губами едва коснулся стопы. Извинением служили ему обязанности звания, призывающего к делу во всякий час дня и ночи, и слабость здоровья. «Врач — все равно, что священник. Оба дают обед служить Богу, обещая служить человечеству. Каждый у алтаря своего должен предстать чистым и непорочным. Если же, — прибавил Антон, — могу своим присутствием расстроить ваше удовольствие, так я готов удалиться». — Нет, нет, не хотим, ты у нас лучший гость! — кричал палеолог. — Посмотри, как мы с друзьями пируем. Вина, скорее вина, или у царя византийского не достало его? В это время переводчик Варфоломей двигался, как маятник. То подойдет с одной стороны к Антону, не увидел, то с другой, и тут не заметил. Наконец встал возле уха его и зажурчал над ним так, что молодой человек вздрогнул. — А, это ты? — — Как же, высокопочтеннейший господин! Я, кажется, докладывал вам, что я здесь человек домашний, свой. Не ли, какой умный доблестный человек наследник великого Константина? Разве потому, что он доблестно осушает ковши? И тут, кажется, скоро померкнет его звезда. — Тише, тише, высокопочтеннейший! Не погубите меня! — А видели красоточку? Что, солгал? «Впервой» — сказал правду. «Если б...» — только намекните. «Это мое дело!» И переводчик глупо-лукаво мигнул глазом. «Много чести. Присоедините и этот венок к тем сотням, которыми закидали вас от Рейна до Москвы». И Антон, посадив переводчика на мель, спешил от него к палатным мастерам, с которыми приехал из Германии. В самый раз гарпира явился Хабар. Узнав, что многие были недовольны лекарем за излишнее воздержание его, «Я за него и за себя отвечаю!» — воскликнул он. И перед ним поставили красаулю, в которой налито было двойное число стоп, выпитых каждым в его отсутствие. «Вот как у нас по-византийски купалься в вине!» — кричал Андрей Палялок. Ножки его путались, как мокрые лыка. Нижняя челюсть, которая без того выдавалась вперед, опустилась еще более, так что профиль его с резкими углами тупоумия, ложившийся на стене, был уморительно смешон. «Вот как у нас по-русски», — сказал Хабар, осушив ужасную красаулу Хмель всего скорее обнаруживает характеры Не на дне колодца, а на дне стакана надо отыскивать истину. Отвага заискилась в глазах и словах Хабара. Деспот Морейской тотчас высказал к себе хвастунишку. Оба заняли главную сцену пира. — Что же мы, — сказал Хабар, — пили за здоровье великого князя, великой княгини и благородного хозяина, они не чистили благородного братца его, Мануила Фомича, что сережет для него константинов град на заветных камешках. Сколько не сквозило в голове Фомича, он понял, однако ж, насмешку и объявил, что брат за бегство свое к султану лишен их отцом прав на византийский престол. Тост был отказан. — О, братцы, тяжела ноша царская, — сказал деспот, печально нахохлившись и вздыхая. — Я и сам от нее отказался. Ведь византийская империя не то что... Он... Ваше московское княжество! Сколько в ней морей и рек, и сколько великих городов! Самый меньший городок больше Москвы. Не только что конному, и птице в год не облететь наше царство, а вашу землишку и всю в горсть захватишь. Наша земля и так в глани Божией, да в могучей руке нашего богатыря Ивана Васильевича. И эта ручка махает широко, произнес важный дьяк бородатый, приосанив и охорашивая свою бороду. Торжественное удовольствие блестело в глазах маленького великокняжеского Тита Ливия. — Спасибо! — воскликнул Хабар, выручил. — Никогда еще так ладно и складно не говорил. Поцелуемся за то и выпьем во славу и красовании нашей землицы. Прибавь еще. Матушка наша, Русь святая, растет не по годам, а по часам. А Византия... Малилась да малилась, до того, что уложилась вся в господине великом, деспоте Амарийском, Андрееву Мече. «А кем же ваш московский князёк и мой неблагодарный зятек вышел в люди, как не через Фомичей?» Хабар и за ним несколько боярских детей захохотали. Около спорного пункта составился кружок. Антон с удовольствием смотрел на эту борьбу, в которой деятелями были, с одной стороны, благородная любовь к родине и своему государю, а с другой — хвастливая слабость. Кто бы не пожелал победы первой стороне и не ручался за нее? «Да, да, так и с того времени, как появилась на Руси сестра моя Софья Фоминишна, вы и свет Божий взвидели, татары от вас побежали, Новгород пал, Москва стала походить на город». С того времени Иван Васильевич сам поумылся. Ох!» — вырвалось из богатырской груди хабара. Казалось, он глазами хотел съесть византийского хвостуна. Боярин с окладистой седой бородой вышел на сцену и произнес, низко поклонившись. «Мы чествуем и кланяемся, сестрице твоей, а нашей господыне, великой княгине Софье Фоминишне», за то, что она Русь нашу полюбила паче своей родной земли. Да стоит ли упоминать об этой соромной земле, которую поедает поганый бессармян Аки-татарская саранча? — о тебе, господине, деспот Амарейской, не пригоже заочно на нашего осподаря Ивана Васильевича, ла... Боярин остановился, покачав головою. «Непригожие мне твои милости, — молвить худое слово. Ваш господарь, а мой зятек и сам обижает меня, считает хуже бракованной куницы, выдал дочь мою заверийского князя и из бабьего узороча прогнал его в Литву? Спасибо. Какая мне честь во дворе великокняжеском! В какой льготе держит он меня? Какие дары от него хуже, чем татарскому царевичу Даньяру. «Дед и отец татарского царевича, и он сам, трудились много христианского дела ради», — молвил боярин, опять кланяясь. «Киждому по заслугам! А я... я... Эки вы дураки!» Боярин еще ниже поклонился и почесал голову. «Знаете ли...» «У меня в кармане Византийская империя. Невеличко прервал Хабар, коли в твой карман уместилось. Так я посажу за свою пазуху и пяток твоих царств». Этот ответ сопровождался хохотом русских, которые были помоложе, и многих иностранцев, понимавших русский язык. Кто из них будто нечаянно толкнул деспота Морейского, кто показал сзади, что готов щелкнуть его по лысине, Греки печально головой качали. Боярин с оклазистой седой бородою сохранял важный холодный вид. — Я мог бы, я осулил вашему Ивану мое византийское царство. — Летит журавль на небе, — запел Хабар. — Не мешай же мне, щенок! — воскликнул претендент, топая повелительную ножкой. — Знаешь ли, словечко сестре мигом тебя в железо. Вспыхнул хабар и встал во всю молодецкую высоту свою со скамьи, на которой до сих пор сидел перед палеологом. Он засучил правый рукав своего кафтана и, гордо под боченье с левой рукой, закрутил большой палец ее блестящим поясом. Претендент, довольный своей отвагой, может быть и первенькой, продолжал, похваляясь и горяча с боли и более. Не чистил меня Иван, как подобает чистить царя и шурина своего, так я ему шиш показал. Знаете, все права свои на Византийское мое царство подарил я шпанскому королю Фердинанду и королеве Изабелле. — Ты забыл, господин деспот, — сказал почтительно один из греков, — что отдал сперва эти права французскому королю Карлу VIII, что он по этому случаю... Наряжался в Константинову багреницу и торжественно величал себя Августом. — Да, — сказал презрительно Андрей полялог не угодил мне, так я разгневался на него и отдал другому, такой же окаянный, как и русский Иван. — Лжош! — вскричал Хабар и вместе с этим дал пощечину наследнику великого Константина и Августа. — Прекрасно! — сказал Антон. «Кто не умеет заставлять уважать себя, недостоин уважения». И бросил золотую цепь, подарок деспота, к ногам его. Она тяготила благородного молодого человека. «Люба!» — воскликнул несколько голосов. «За всю Русь нашу кланяемся тебе, Иван Васильевич Хабар!» «Ох! Ох!» — завопил деспот, придерживая щеку ладонью — «Греки, мои греки, вступите за меня! Обида господину вашему! Унижение!» Сделала суматоха. Кто брался за шапку и острил лыжи, кто утекал и без шапки? Знаменитая пощечина отдалась в голове пирующих и отрезвила многих. Несколько домочадцев, составлявших двор деспота, бросилось было, чтобы схватить хабара, Но отступили, испуганные ли его грозно-неподвижным положением или криками русских, что они бревна целого не оставят в доме, если только дотронется кто до их товарища. Может быть, дворчане боялись наказу Гайды беречь милого человека. Кончилось тем, что Андрей Палеолог, в надежде пожаловаться великой княгине, пошел жаловаться своей возлюбленной. А гридня, за несколько минут такая веселая и шумная, опустела и замолкла. последний из нее вышли хабар и постоялец отца его. У ворот перенял кто-то хабара. Это была гречанка. Она пришла не пенять ему, смело ли это ее сердце, но проститься с ним, может быть, надолго, может быть, чтобы никогда не увидеться как то передадут это происшествие ивану васильевичу каков час найдет нагрозного властителя часть три глава первая решение без апелляции покрытому переходу который вел от двора великокняжеского к церкви Благовещение, еще тогда деревянный, возвращался Иван Васильевич с утренней молитвы. Когда он выходил из храма Божьего, по ясному челу его носили с приятными